Глава двадцатая. Охотник. «Охотник вернулся?» — спросила королева Тилли, когда та по ее приказу зашла к ней в комнату. «Нет, Ваше Величество, пока нет. Но, думаю, вернется с минуты на минуту». «Скоро полдень», — ответила Фрейлина. «Отправь его ко мне, как только он придет. Пусть он целый день провел на охоте, неважно. Чтобы не шел ни переодеваться, ни умываться, а сразу же ко мне, поняла?» «Да, моя королева». И Тилли покинула комнату. От волнения королева не могла есть. Ей отчаянно хотелось вновь подойти к зеркалу, спросить, кто всех прекрасней в королевстве, и услышать, как ее отец говорит, что это она. Но королева понимала, этого не будет. А слова о том, что в мире нет никого прекрасней Белоснежки, превратят ее каменное сердце в пыль. Она в нетерпении кружила по комнате, ожидая. Скоро она вновь станет всех прекрасней, как только Белоснежка умрет. Время мучительно затянулось. Королева взглянула на лица чудовищных красавиц по обеим сторонам камина и представила, как превращается в дракона и лично убивает Белоснежку, если бы только у нее было достаточно сил. Она села на трон и стала ждать возвращения охотника. И вскоре в дверь ее покоев постучали. «Входи», — приказала она. «Охотник». Он выглядел потрёпанным и грязным. Даже на блестевшем от потолбу темнели маски глины. Вызвали меня, моя королева. ⁇ Звала? ⁇ Я хочу, чтобы ты увел белоснежку со двора. Забери ее в лес. Найди какую-нибудь уединенную поляну, где бы она могла нарвать полевых цветов. ⁇ Хорошо, Ваше Величество, ⁇ сказал охотник. А затем, мой преданный охотник, ⁇ убей ее ⁇ закончила королева. Ну, Ваше Величество... Принцесса... Пораженно воскликнул охотник. Молчать! Ты знаешь, какое наказание тебя ждет в случае твоей неудачи, грозно произнесла королева. Да, Ваше Величество, охотник опустил взгляд. На кону была жизнь его собственного ребенка, а при худшем раскладе жизни всех членов его семьи. Королева добавила: Но «Ну, дабы я могла убедиться, что ты меня не подвел, ты принесешь мне ее сердце вот в этом. Королева протянула охотнику красивую деревянную шкатулку с железными уголками и замочком в виде сердца, пронзенного мечом. Еще одно яркое доказательство того, как сильно изменилась королева. Она даже забыла о вещах, которые когда-то были ей дороги, и не признала в этой шкатулке ту, что была частью преданного первой жены короля. А ведь в этой шкатулке когда-то хранились письма матери Белоснежки. «Не подведи меня!» — приказала королева. «Ни в коем случае, Ваше Величество». Охотник вышел из комнаты, и вскоре злая королева наблюдала из окна, как счастливая и ничего не подозревающая Белоснежка уходит с ним. Королева злобно улыбнулась. Наступило время ожидания. Несколько часов она в нетерпении мерила шагами комнату, раздумывая, не подойти ли к волшебному зеркалу. Но решила не спешить. Она бы не выдержала, услышав вновь, что есть кто-то прекраснее ее. Наступили сумерки, а охотник все не возвращался. Королева уже испугалась, что у него могли сдать нервы, и он сбежал, прихватив с собой Белоснежку. Но тут она услышала стук в дверь. На пороге стоял охотник, и вид у него был поистине дикий. Он протянул королеве шкатулку, а в ней лежало сердце Белоснежки, как ему и было приказано. Королеву охватил лютый восторг. Старые страхи и слабости забылись. Ничто не могло остудить ее эйфории. Она поступила совершенно правильно, убив девчонку. То было во благо всей их семьи. У нее, словно гора свалилась с плеч, но главное — она вновь стала первой красавицей во всем королевстве. «Спасибо за преданность. Твои труды будут достойно вознаграждены, уверяю тебя. А теперь...» «Оставь меня», — сказала королева. Охотник ушел, не произнеся ни слова. А королева направилась прямиком к зеркалу. Сколько она ждала этого момента! «Зеркало волшебное? Кто теперь всех прекрасней в мире?» Спросила она с довольной ухмылкой на губах, сжимая в руках шкатулку с сердцем. Когда раб появился, он сказал. «За семью драгоценными холмами, за седьмым водопадом в домике семи гномов живет Белоснежка. Она прекрасней всех в королевстве». Королева не смогла сдержать злобные улыбки. «Белоснежка лежит мертвой в лесу, «Охотник принес мне доказательства. Вот ее сердце». Королева открыла шкатулку и поднесла ее к волшебному зеркалу. «Белоснежка жива», — возразил раб. «И остаётся самой прекрасной. А вы держите в руках сердцу свиньи». «Сердце свиньи? Меня обманули!» — ахнула королева. «Она вылетела из комнаты в такой ярости!» что встретившиеся ей слуги испугались, как бы стены замка не рухнули на них. Сбежав по лестнице, она стремглав промчалась через парадные двери по двору к конюшням, где охотник рассёдлывал свою лошадь. «Ты не убил ее! «Нет, Ваше Величество, я не смог. Простите меня, но я боялся, что после вы пожалеете о своем приказе. Эта ошибка будет ставить тебе жизни». Королева выхватила висящий в ножнах на поясе кинжал, и вонзила его охотнику в живот по самую рукоять. Он упал, когда она выдернула лезвие, с которого закапала кровь. теплая кровь. Секунду она смотрела на свои руки, затем перевела взгляд на корчившегося на полу в предсмертной агонии мужчину. Стоит ударить еще раз, подумалось ей, чтобы покончить с ним. Но тут капающая с лезвия кровь отвлекла ее внимание. Красная и блестящая. Сверкающее точно яблоко.